Глава 50. Спасибо, мистер Дженкинс. Я поведу корабль. Черта с два я его поведу, подумал командир имперского истребителя Лаван, когда палубный офицер взял под козырек и отступил на несколько шагов. Мы возле этого проклятого пульсара слепее слепых. Мне придется целиком полагаться на поганый компьютер. Он наша собака по воды, и все равно можем врезаться во что-нибудь. Лавон еще раз сверился с экраном, на котором высвечивался курс корабля. «Наши координаты нулевые!» «Нулевые, сэр!» – отозвался второй пилот. «Курс влево, 35. Вспомогательный двигатель. Одна четвертая скорости. Есть вспомогательный двигатель на одну четвертую скорости». Лавон мысленно скрестил пальцы. Авось повезет и на этот раз, и в следующие секунды они не пересекут орбиты какого-нибудь другого истребителя». «Двигатель к старту!» «Есть двигатель к старту!» Имперский истребитель Сан-Хасинто слегка задрожал. Это корабельный гироскоп развернул аппарат в нужном направлении, после чего последовала новая команда «Ключил Саюкова-Драйв» и Сан-Хасинто отделился от стоящих на стационарной орбитах имперских кораблей. Лавон подождал 30 секунд, затем приказал. «Вспомогательный до половины скорости». Есть помогательный до половины скорости. Без выражения отозвался второй пилот. Мистер Коллинс, начинаем отчет. Начали. Через пять минут включение основного двигателя. Есть пять минут до включения основного двигателя, капитан. Отчет пошел. Пять минут капитан Сан-Хасинто сидел как на иголках. Он хотел взять управление на себя, отняв его у автопилота. Нет, нельзя давать волю нервам. Надо расслабиться и подумать о другом. При нормальных обстоятельствах командир истребителя Лавон рвал бы и металл, получив подобное задание – спасти терпящий бедствие торговый корабль. До того, как он стал командиром Сан-Хасинта, он столько этих торговых фитюлек переспасал, что возвращаться к прошлому не было ни малейшей охоты. К тому же, по его мнению, весь торговый флот следовало передать видение военных. Лавон не то чтобы ненавидел штафирок. Но за свою жизнь перевидал столько грузовиков, которые терпели бедствие по самым безобразным причинам. То экипаж небрежен, то спасательные отсеки устаревшей конструкции или завалены товарами, тогда как должны быть свободны. Зачастую грузовикам управляли пилоты, которым, судя по их квалификации, даже большой гравитолет нельзя было доверять. Однако сейчас новое задание давало командиру экипажу Сан-Хасинта хоть какое-то занятие. Вообще-то Лавон был польщен, когда на военную базу пришел приказ, его истребитель будет сопровождать лайнер до места назначения. Кто-то там наверху, на самом верху, посчитал, что Сан-Хасин – это хороший истребитель, а его командир – достойный профессионал, стоящий во главе отличного экипажа. У Лавона иногда случались приступы самолюбования, и тогда он думал, что участие в экспедиции для переговоров с танцами зачтется ему и будет большим плюсом в служебной характеристике, когда станет вопрос о его повышении. Слухи среди экипажа куда они направляются, и что является конечной целью экспедиции, достигли пика, когда Сан-Хасинта подошел в район НЖ-467-H, и через иллюминаторы они увидели танский линкор. Лавон сообразил, что его корабль принимает участие в некоем великом историческом событии. Только в каком? Он представлял себе седым адмиралом, который, удя в отставку, будет рассказывать своим внучатам. «Довелось мне участвовать в событии огромной исторической важности. Оно происходило у далекого пульсара. И там произошло. А что произошло, я не знаю, и никто не удосужился мне сказать». Хуже всего было то, что радиосвязь и радары вблизи пульсара не работали. Экипаж бездельничал, все ощущали себя сардинами в банке, маялись от скуки. Приказы от командира эскадрильи прибывали на маленьких торпедах. Но они никак не проясняли ситуации. Патрулируйте там-то и там-то, потом вернетесь на прежнюю орбиту и не отклоняйтесь на нее ни на юту. Разумеется, экипаж чистил командование последними словами, когда поблизости не было офицеров. Количество нарушений дисциплины росло. Рядовые, жившие парочками, внезапно ссорились и просились в общие каюты, разрывая многолетние союзы. А помощника боцмана, любимца Лавона, который за всю службу напился только один раз, когда они были в одном порту на чертовски развратной планетке. Этого тишайшего парня пришлось временно разжаловать рядовые, потому что его поймали на том, что он переделал устройство очистки корабельной воды самогонный аппарат, на котором изготавливал напиток, валивший с ног не хуже АМ-2, если его принять внутрь. Словом, экипаж был деморализован бездействием, и Лавон только порадовался, когда получил приказ отделиться от амперского флота, действовать самостоятельно и спасти грузовик монтебелла который терпит бедствие. 4 минуты 30 секунд. Лавон вернулся на корабельный мостик и приказал. За 15 секунд начнете отчет слух. Есть начат отчет за 15 секунд. 15, сэр. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Пуск главного двигателя ТОВСЬ. Есть готовность к пуску. 2, 1, 2 пуск. Сан Хасинта завибрировал, это включился драйв АМ-2, и начал вывод корабля на орбиту, которая пройдет над пульсаром и приведет ближайшую точку пересечения с орбитой несчастного монте «Этот корабль напоминает ни одного моего предка, тот тоже был латан и перелатанный, заявил Алекс собравшимся вокруг него гуркам». Корабль, на котором они летели, был грузовиком, сменившим немало владельцев. Но начинал он как разведывательный корабль спецотряда «Богомолов». И на нем установили двигатели, не менее мощные, чем у боевого истребителя. Да и электронная начинка по тем давним временам была первоклассной. Сейчас это был ветеран. К тому же вместо команды из четырех человек в него набилось 40 гурков плюс стена Килгур. Было тесновато, зато весело и шумно. Перед тем, как нажать кнопку подачи аварийного сигнала, Стен определил координаты нескольких имперских спутников, поставленных на дальних подступах к пульсару для обеспечения полной безопасности, чтобы они засекли пульсацию драйва любого корабля, который смелится подойти слишком близко к району переговоров на самом высшем уровне. Стэн знал, что эти же спутники отслеживают тугой лазерный пучок из Праймордского дворца, готовый передать срочное сообщение оттуда императору, невзирая на помехи, создаваемые пульсаром. Капитан надеялся, что, внимательно отслеживая эфир, связисты на спутнике поймают и сигнал бедствия с монте Краем уха Стэн слышал, как Алекс травит очередную байку скучающим гурком. Особых занятий у него не было, и мало-помалу он заинтересовался болтовнёй Алекса всё больше, и наконец стал слушать внимательно. Алекс говорил, «Мой предок, надо вам знать, был человек особенный, звали его Алекс Селкер Килгур». И вот, значит, вдруг занадобилась этому Селкерку справка от врача, чтобы ему позволили и дальше летать по торговым делам. Ну, приходит он, значит, к доктору, а тот ему говорит, «Э, да у вас, приятель, кое-каких частей тела не хватает». Мой предок отвечает, «Верно». «А чего ж вы трансплантанты себе не поставили? Это ведь так просто». «Понимаете, — объясняет Селкерк, — не было никакой возможности. До недавних пор я, видите ли, пиратствовал». Доктор закивал. Резонно, дескать, Селкер говорит. И осматривать его дальше. Закончил и говорит. «Да вы, приятель, здоровей здорового. Вот одно только. Кое-чего у вас не хватает». Тут Селкер к ему и объясняет. «Ноги у меня нет. Теревяшка вместо нее. Ногу отхватила люком, когда я брал на абордаж яхту одного богатея». Доктор слушает, туши развесил. «Ведите крюк вместо руки?» «Срезала руку лазерной пушкой». «А с глазом что случилось? Почему нету?» Селкер к ему и отвечает. «Да чайка на него капнула!» «Доктор глаза вытаращил?» «Говорит, никогда не слышал, чтобы от помета чайки глаза вытекали!» «Правда ваша! А дело было так!» «Стою я, значит, в одном порту на берегу, а тут чайка пролетает, ну и капнула мне на глаз!» Но каким образом?» «Видите ли, доктор, мне только накануне поставили крюк вместо руки!» И я к нему тогда еще не привык. Стэн почесал в затылке, хотел сказать что-нибудь хлесткое, не нашелся и уставился на экран, на котором высвечивалась карта звездного неба вокруг Монте-Белла. Сан-Хасинте подошел на самой малой скорости вплотную монте -Белла. Лавон, наученный горьким опытом, исходил из предположения, что на грузовике может оказаться нестандартный стыковочный узел невзирая на все строгие предписания об унификации. Поэтому он принял решение на всякий случай приготовить надувной переходной коридор. И вот гармошка коридора наглухо прилегла к шлюзовому люку Монтебелла. Лавон стоял в скафандре в шлюзовом отсеке своего корабля, во главе спасательного отряда из 20 человек. Еще со времен, когда он принимал участие в наземных боевых действиях, он верил, что командир всегда должен быть впереди своих подчиненных. Через этот шлюз предстояло принять пострадавших с монте для которых наспех оборудовали лазарет в одном из самых просторных отсеков. «Приготовиться к открытию люка», — приказал Лавон. «Открыть люк». «Есть открыт люк, сэр». Воздух пронзительно засвистел, давление в шлюзовом отсеке и переходном коридоре выровнялось. Придерживаясь за поручень, Лавон пролетел к одному люку грузовика. Открыв люк и дождавшись, когда давление выровнится, Лавон и его бортовой врач первыми вошли в слюзовую камеру Монтебелла. Командир Сан-Хасинта готовился увидеть что-нибудь жуткое, панику, хаос, тела, разорванные на куски из-за разгерметизации или обоженных мужчин и женщин, или обезумевших мятежников. Он готовил себя к чему угодно, только не к тому, что увидел. А увидел он трех вооруженных мужчин в имперской военной форме. Высокого худощавого мужчины, стоявшего чуть впереди остальных, были нашивки капитана личной охраны его величества. Все трое держали Лавона и доктора на прицеле Велеганов. Лавон растерянно заморгал. Прежде чем он пришел в себя, капитан произнес. Будучи облечен чрезвычайными полномочиями, лично его величеством императором, я принимаю командование вашим кораблем, сэр.